Глава 3. Моняхины мемуары. Ужасно долго собиралась, но в отпуске всё-таки собралась и наконец-то навела порядок в компьютере. Сижу, удаляю ненужное, и смотрите-ка, что нашла. Воспоминания Моняхи о её дособаческих временах. Даже не думала, что наш сгусток эгоизма так тоскует и так часто перечитывает свои мемуары. Запаситесь попкорном. Они длинные. Ничего не меняю. Пусть все будет в первозданном виде. Меня зовут Маняха. Я кошка породы дворянка. Живу в квартире. Люблю есть, спать и заниматься дзен-совершенствованием. Мои сожители, которые называют себя папой и мамой, я же называю их ребенком, этот и это по глупости своей думают, что я днями и ночами напролёт сплю. Впрочем, им можно быть такими глупыми. Они же люди. А люди, как известно, весьма примитивные создания. Ходят на задних лапах, передними совсем не пользуются. Разве что пару раз в день передние лапы задействуют, когда насыпают мне корм в тарелочку. Или когда выбрасывают из лотка мои эээ... Ну, вы и поняли. Всё остальное время они просто не существуют. Скрываются за металлической дверью в прихожей и до вечера там сидят. как утром спрячутся, так вечером оттуда выходят. Это у них называется уйти на работу. Так они уходят 5 раз в неделю. А я блаженствую, зато потом 2 дня мучаюсь, по-настоящему мучаюсь. В эти дни они не прячутся за дверью, а остаются в моей квартире. Это называется выходные. Страшное время. С раннего утра это начинает тешить свои садистские наклонности, берёт меня в хапку, открывает окно, снимает сетку от комаров и начинает вырывать из меня клочья шерсти, моей шерсти из меня делает она это регулярно а я так же регулярно рву ей руки и ору на весь околоток по окнам ходят такие же двуногие смотрят на представление и равнодушно проходят мимо никто не бежит вызывать мчс не звонит в скорую психиатрички чтобы санитары забрали садиста в свою клинику никому нет дела до моих страданий приходится спасаться самой всегда самой Вырваться из окровавленных рук моей мучительницы мне удаётся, если только она ослабит хватку, и я смогу нанести ей последний решающий укус совместно с ударом как тямей за одних лап. Сделать это не так просто, как вы думаете, потому что это тоже не промах. Крепко держит меня одной рукой за холку, второй рукой дерёт шерсть металлической штукой, которую она называет расчёской. Но если усыпить её бдительность и некоторое время полежать спокойно, то хватка может ослабеть. Тогда я выворачиваюсь и раз. Только меня и видели. Нет, мне совершенно не больно расчёсываться, даже приятно, если честно, но меня возмущает сам факт игнорирования моей гражданской позиции. А если я решила вести натуральный образ жизни, а если я тигр, тигров тоже расчёсывают. Нет уж, дорогая мама. Если я пустила тебя пожить в моей квартире, то путь добра подчиняться моим правилам. А моё правило ухода за шерстью не трожь. Этот же соблюдает его С этим вообще приятнее общаться, чем с его подружкой. Он похож на меня. В свои выходные он, как и я, любит думать. Когда ему надоедает думать в кровати, он переходит думать на диван, включает телевизор и думает. Он философ, как и я. И этой же способность думать отсутствует напрочь. Сколько ни учу её на собственном примере, сколько ни обволакиваю собственным совершенством, она абсолютно необучаема. Наиздевавшись надо мной, она запускает на Фаню, несмотря на то, что этот громко думает в кровати. Подлиза и предатель на Фане жужжит не очень громко, но всё-таки мешает медитации. Кто такой Нафаня? Э, как вы не знаете нашего верного раба Нафаню? О, это ещё тот субъект. Его преданность столь велика, что он готов жрать пыль, лишь бы это была довольна. У него весь мозг это одна кнопка, которой это пользуется совершенно бессовестно. Нажала, и Нафаня лезет искать мою шерсть по всему дому. Будет весь день ползать, пока не набьёт своим пухом своё чрево. Он шерсть ест, представляете? А на закуску лопает фантики, нитки и что там еще на полу бывает. После себя оставляет голый пол, даже поиграть не с чем. Я на фаньку била, бью и всегда буду бить за его подлое поведение. Подскочу сбоку и бац его по черепку. Бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац. А ему хоть бы что. С ковриком в прихожей он, правда, халтурит шума. ту неядец. После его повоззлазновения там всё равно остаются мои шерстинки. Но это почему-то его за это не наказывает, а выносят из кладовки страшную и ерихонскую трубу, которую называют пылесос, и лозит ею по коврику. Труба всё сожрёт. Я в такие минуты ужаса даже люблю на Фаню. Он всё-таки не такой страшный, как ерихонская труба. Этот подзвуки трубы, конечно, перестаёт думать. выходит из спальни и забирается в моём туалете. С его стороны, разумеется, это совершеннейшее хамство. А если мне приспичит, но я его прощаю. Пусть покопается в моём лотке, мне не жалко. Это оставляет трубу и несётся в кухню, ставить чайник и заваривать кофе. Они по утрам всегда любят выкушать кофе. Этот любит погуще. А эта жаднечит, сыплет себе на кончики ножа. Вы спросите, откуда я знаю? Так я же слежу за ней. Куда она направляется, туда и я. За врагом следить нужно постоянно, не отрывая глаз. Я всё вижу, что она делает, что не делает, что взяла, где положила. Позже это помогает в поисках нужных мне вещей. Взять, например, булавки для шитья. очень нужная вещь в моём хозяйстве. Их приятно выдёргивать из угольницы и разбрасывать по полу. На полу их легко посчитать, покатать лапкой, а не у меня всегда на виду, как у любой хорошей хозяйки. Поэтому я постоянно слежу за этой и знаю, куда она всё прячет. Если есть возможность, сразу навожу порядок в своём хозяйстве, и если нет, жду удобного момента. Ну, как с черешенкой. Я всегда знаю, сколько эти пьют кофе. Но кофе в моём хозяйстве вещь абсолютно ненужная, поэтому я его не трогаю, даже если это его оставят открытым на столе. А вот черешня. М-м, черешне. Черешня, черешня это моя страсть. Сейчас её в доме много. Но эта всегда прячет её в холодильник, и мне приходится применять отвлекающие манёвры, чтобы увести её из кухни до того, как она завяжет пакет с черешней и засунет его в холодильник. Если у меня это получается, всё, день удался. Черешня это моё всё. Такое было женство подцепить ягодку за хвостик, поматать её в воздухе. Ну, если вы думаете, что я их и ем, то вы ошибаетесь. На вкус они мне не нравятся. Я получаю чисто эстетическое удовольствие от игры с черешенками. Особенно, если их сбросить со столешницы на пол. Они так забавно подскакивают. Их можно немножко покатать лапкой попу, а потом опять это надоедает, и я сбрасываю следующие ягоды. Если это занимается вредительством в другой комнате, то я могу сбросить парочку или даже десяток ягод на пол и поиграть ими в достыль. Но самое радостное радость, если поиграть с черешней удаётся вечером, когда это забывает про открытый пакет и укладывается спать. Вот тогда я отрываюсь по полной. А пофигей моего восторга приходится на полночь, когда кто-то из приживался просонок идет в туалет покопаться в моем лотке и наступает на разбросанные ягоды. Пол окрашивается настоящей кровью. Все это, конечно, остается незамеченным до самого утра, когда в квартире раздается вопль этой. «Ах ты, зараза!» Я, конечно, делаю вид, будто не понимаю, в чём дело. Пока этот ржёт над моими талантами, а эта ругается и моет пол, я продолжаю думать над несовершенством людей. Что плохого в том, что пол в некоторых местах стал красным, как от крови? Зато соседи будут уважать, лишний раз не зайдут, чтобы и их кровь не оказалась на нашем полу. Другие бы радовались, что кошка так находчива, а это разоряется, почём зря. Как наивные люди. Они думают, что я должна и мурлыкать, к ним ласкаться и постоянно сидеть у них на руках. Мне делать нечего, что ли? У меня сороки неучтённые на дерево гнездо строить начали, а эти двое тискают меня до головокружения. У меня стресс от встречи с пауком в ванной, а этим нужно, чтобы я им урлыкала. Приходится показывать этим олухам, что моё терпение на исходе, что ещё немного, и они вылетят из моей квартиры на помойку. Кстати, о помойке. Понятия не имею, что это такое, но говорят, мой настоящий отец оттуда. Подробности я не знаю, моя природная скромность не позволяет мне акцентировать внимание окружающих на моём происхождении, но втайне я знаю. Мой настоящий отец был принцем по Мойке, а может, даже королём. Он полюбил мою мать, простую русскую голубую кошку. Я родилась, родилась я вместе с несколькими принцами и принцессами. Отец долго сражался за свободу своей возлюбленной и их общих детей. Он лазил в дом, "тяжелая моя мать", он орал под окнами, он оставлял свою душу здесь, в подъезде, на площадке. Он даже драл дверь, за которой скрывали её любимую, его любимую с детьми. Но ничего не получилось. Люди, поладившие мою мать, не позволили ей сочетаться с законным браком, а меня и моих братьев с сёстрами отдали в руки психопатов тип по моей этой. Люди не смогли простить моей матери высокую любовь к принцу помойке. Они завидовали, что её избрал мой высокородный отец. Люди жестоко отомстили моим родителям. И вот я здесь. Не сомневаюсь, что мой отец ищет меня не покладая лап. Все его подданные рыщут по всей земле, чтобы найти принцессу помойки. Раз уж они не смогли освободить мою мать из рук низ низких людишек. Я нужна им для поддержания порядка в царстве помойки. Мой отец уже старый, ему нужна помощница и приемница, а иначе помойка погибнет. Я так и сказала своим приживалам: ещё немного и вылетите на помойку. Там вас научат уважению к оссовом королевской крови. Не знаю, что они поняли из всего сказанного, но они по-прежнему ждут от меня мурчания или заблудства. Я же говорю, необучайные. И всё-таки я их немного люблю. Должна же я кого-то любить. За неимением достойных, люблю этот сурогат. Даже переживаю за них иногда. Например, как-то раз они скрылись за железной дверью на целых 5 дней и не выходили оттуда. Можете себе представить, как я переживала? Кто будет мне насыпать корм? Кто будет убирать из лотка мои, э, ну, ну, вы понимаете. Кто будет меня чесать за ушком? За эти 5 дней из железной двери лишь два раза появлялся какой-то другой двуногий людь. Он насыпал мне плюшки, убирал из лотка, за ушком мне чесал, потому что я основательно пряталась под кроватью. Хорошо ещё, что не искал меня. А то б я его порвала, как тузик-грелку. Куда он девал моих приживалов? Почему они застряли за железной дверью? Что сейчас происходит? Я готова была отдаться этой на субботнее вычесывание, только бы они вышли из-за этой своей дурацкой двери и снова начали жить в моей квартире. Скучно без них, следить не за кем. Кусать некого, мурчать иногда некому. И они вернулись вылезли из-за двери зашуршали пакетами чемоданами засёокали я была кремень виду не подала что соскучилась хотя внутри всё трепетало пусть знают что они тут никто и звать их никак вот так и живу много думаю воспитываю своих необучаямых переживал страдаю от их тупости позволяю себя любить немного люблю и их Ну, что поделать, о соби королевской крови простительна небольшая слабость. Вчера была пятница, но это почему-то осталось дома. Мне это сразу показалось странным. Глядя на то, с каким приподнятым настроением она вскочила с кровати в 5:00 утра, я поняла: придёт страшная, будет вычёсывать. Забилась под стол, но это мне не удалось, так как она, заблаговременно изолировав меня в ванной, схватила меня на руки. Эй, началось. Мур-мур-мур, киса-киса, все такое. Вроде как демонстрируют мне свое почтение, а на самом деле шесть на балкон. Там уже москитная сетка убрана, окно совершенно открытое. Сердце у меня прямо остановилось. Я поняла, что близится моя еженедельная смерть. И тут я вспомнила, что это боится моего «ш-ш-ш-ш», особенно если подключить оскал с зубов и поднять лапу с когтями. Тем более, что когти уже успели отрасти и заточиться, а я так и сделала. Но это только раззадорилось, поддала мне слегка по филейной части и крепче схватила за холку. А за завтраком я узнала, что они хотят собаку.